Глава 36. Добиралась я долго. Такси кружило по центру, объезжая бесконечные зоны дорожных работ и пробки. Звонок Корошева раздался едва таксист высадил меня на улице Мира. "Лада, ты уже на месте?" Голос Корошева был строг и тревожен. "Почти, подъехала только что у вас. Айболит сделал всё, что нужно, вроде помогло. Приняли мы у бариного исповедь. И что тянешь-то, говори давай." Он сказал, что Тарки ему даёт Виталий Карпенко. Уже почти 3 года. Ему ли одному даёт неизвестно. И вписываться в режим дружины Баринова тоже помогал Карпенко, прикрывал по полной. Меньше месяца при другом начальнике дружины, и вот результат. Лада, ты что молчишь? Я не верю. Выбор-то невелик, или Баринов лжёт и увиливает, и тогда я с трудом себе представляю, что же он за гнида такая, или Баринов не лжёт. И тогда вся наша великая коалиция со всеми нашими планами оказывается в неотвратимой жопе, потому что мы все как на ладони теперь. Выбирай, какой вариант тебе больше нравится. Виталию звонили, Эрик звонил, у него телефон вне доступа, что может означать всё что угодно. Я стояла посреди двора перед подъездом Корошева, и мне на мгновение показалось, что ни в чём не осталось смысла. Всё, что произошло за этот месяц, всё было зря. И моё дурацкое путешествие в пограничье, и гибель Макса, и мои попытки выжить и не сойти с ума, и незаслуженная обида, которую я нанесла Эрику. Я не верю. Не надо пока ни во что верить или не верить, спокойно, даже вкратчиво произнёс Скорушев. Просто дождись Райду и слово в слово передай, что я сейчас сказал. А потом он сам решит, в какой момент и с кем связаться. Я убрала телефон, вытащила из кармана ключи Корошева и вошла в подъезд. Впервые мне пеший подъём по лестнице дался с невероятным трудом. Я шла медленно, едва волоча ноги, как старуха. Димку Баринова я любила, по-приятельски, конечно. Мне казалось, вот она, та самая дружба между мужчиной и женщиной, в которой никаких подтекстов, кроме взаимопомощи и доброго отношения друг к другу. Да, окажись, например, Корыша в тем самом пограничником. Я бы сначала удивилась, а потом, удивляться перестала бы. Но с тем, что Баринов в рак, да ещё выставляющий себя чуть ли не героем, с этим смириться было невозможно. Скорпенко всё было ещё проще. Виталик был не просто свой. Он был совсем свой. Столько лет он помогал Эрику, прикрывал его в подвале, закрывал глаза на то, как ребята в дружине решали свои мелкие проблемы. Да, ему приходилось вспоминать время от времени, кто тут начальник. Но он всё-таки хотел нам всем добра и до последнего оттягивал крайние меры. Я дотащилась до квартиры Корошева, подняла руку с ключом, готовясь сунуть его в замок, и только тут разглядела, что входная дверь взломана и просто прикрыта. Взломали, похоже, не особо заботясь о том, чтобы это замаскировать. Изнутри ломать дверь было незачем, там всё открывалось без проблем. Поэтому, если предположить, что Райда уже прошёл через портал и покинул квартиру, то сделал бы он это без шума и разгрома. Значит, ломились снаружи. Как в этой ситуации поступают нормальные умненькие девушки? Правильно, они отбегают на безопасное расстояние и звонят хозяину квартиры. И ни в коем случае не лезут внутрь, рискуя не просто получить лишний раз по голове, а и вовсе её головы лишиться. Сколько я раз уже проваливала такие тесты на благоразумие, невозможно сосчитать. Я осторожно открыла дверь и вошла в узкий коридорчик, в котором горел тусклый свет. Едва успела я сделать всего несколько шагов, как совсем рядом в комнате загрохотало. Я вбежала туда, даже не успев сообразить, что же происходит, и только увидев всё своими глазами, поняла, что это были несколько выстрелов подряд. Посередине студии, неловко привалившись к одному из диванов, лежал на полу Райда. Он слабо елозил ногами по полу, то ли пытаясь подняться, то ли отползти куда-то подальше от того, кто стоял над ним с пистолетом в руке. Пистолет был в руке Виталия Карпенко, а на груди Райды, на его светло-серой водолазке, чернели три отверстия, ткань вокруг которых медленно набухала кровью. Виталик, ты рыхнулся, Корпенко оглянулся на меня и приветственно помахал левой рукой, а потом поманил к себе. Делать тебе здесь нечего. Но раз уж пришла, иди сюда. Виталик, ты зачем? начала я, устремившись прямиком к раниному, но Корпенко резко выставил руку и остановил меня. Ну-ка, ты эти замашки сестры милосердия оставь. Виталик, Виталик, тебя Эрик ищет, дозвониться да не может, попробовал я схитрить. Ничего, я ему потом сам позвоню, усмехнулся Карпенко. Райда внимательно смотрел на меня с выражением искреннего сожаления. Он чуть заметно качнул головой в сторону входной двери, но я только растерянно улыбнулась в ответ. Вряд ли у меня получилось бы сбежать от Карпенко, который цепко держал меня за плечо. Ну что, ладка, покончим с нашим пограничником, как думаешь? произнёс Карпенко решительно. Мы не в Голливуде, речи на полчаса говорить не будем. Просто покончим с ним и всё. Виталик, не надо. Что значит не надо? удивился Виталий. Ты не заговаривай мне зубы, очень даже надо. Тебе в первую очередь. Виталик, я ничего не понимаю. Вы же решили тогда на озере. Карпенко покачал головой. На войне ладка, окончательных решений не бывает. Только оперативное реагирование на ситуацию. Что ты наделал, Виталик? Ты же вроде сама хотела с ним посчитаться. Усмехнулся Карпенко и, взяв пистолет за ствол, протянул его мне рукояткой вперёд. На, держи. Я отвела руки за спину. Держи, что ж ты? Карпенко мотнул головой в сторону Райды. Вот так всё и спустишь ему за красивые глаза. Я взяла пистолет. Виталик так легко подал мне его, но в моей руке он оказался раза в 3 тяжелее, чем с виду. Держи его на прицеле, приказал Карпенко. Райда прямо на глазах становился всё бледнее, а кровавые пятна на его груди хоть и медленно, но становились всё шире. Он переводил взгляд с пистолета в моих руках на Карпенко и обратно, и казалось, тоже пытался как-то оперативно отреагировать. Подними ствол, резко приказал Карпенко. Не буду. А, разнёнилась уже. Презрительно фыркнул Виталий. Ты же меня сама оружая выпрашивала, забыла? А кто тебя в пограничье обманом забрал? Кто Кикима разделал? Кто Серова твоего любимого с крыши сбросил? Стреляй, хватит сопли распускать. Я не стану, Карпенко покачал головой. Ой, девки, девки, кое для каких дел вы, ах, как хороши, а для остальных никуда не годитесь. Ну о'кей, я не гордый и не ленивый. Не хочешь, как хочешь, я закончу все дела сам. Рука Карпенко нырнула назад под куртку и тут же с характерным щелчком раскрылось выкидное лезвие. Виталик, не смей. Да заткнись ты, идиотка, с тобой я потом разберусь, буркнул Карпенко и, отводя руку с ножом, шагнул к Райде. Я развернулась в сторону Карпенко и приподняла пистолет. Нет, Виталик, слышишь? Нет. Он замахнулся. Я вздрогнула. А в тот момент, когда он стал опускать руку, я нажала на спускок. Выстрел оглушил меня, а отдача меня швырнула метра на два. Виталий лежал рядом с Райдой, завалившись на бок и неловко подогнув под себя левую ногу. На лбу его ближе к левому виску чернело входное отверстие. Кроме меня никто не стрелял. А я же не целилась в голову. Я вообще не целилась, просто хотела, чтобы он остановился. Тяжелый пистолет наконец выскользнул и с грохотом свалился на пол. Я упала на колени рядом. Не хватало воздуха и хотелось в голос заорать. Тихо, тихо, всё хорошо будет, всё нормально. Я сначала не поняла даже, кто со мной говорит. Тихо, тихо, тихо. Райда прошелестел еле слышной скороговоркой, пытаясь приподняться. Ты защищалась. Нет. Ты защищалась. Он не оставил бы тебя в живых, тихо, но твёрдо сказал Райда. Ты всё правильно сделала. Я сдавленно замучала на выдохе, меня душили яростные и совершенно беспомощные слёзы. Тихо, девочка, тихо. Соберись, соберись, пожалуйста. Мы должны убедиться, что всё не зря. Проверь его карманы внимательно. Я с трудом понимала, что он говорит. Ты меня слышишь, Лада? Райда с огромным усилием повысил голос. «Обшарь его карманы!» Я поднялась на ноги и подошла к телу Карпенко. В джинсах у него ничего не было, кроме полупустой пачки сигарет. В нагрудном кармане рубашки только удостоверение и права. А вот во внутреннем кармане расстегнутой куртки я нащупала что-то странное, будто орехи или камешки. Я вытащила наружу небольшой полиэтиленовый пакетик с защелкой с липом. В нём глухо постукивали друг о друга с дюжину небольших пластиковых штучек, похожих на детали детского конструктора: несколько тёмно-синих кубиков с перламутровым отливом, оранжевые молекулы и нежно-салатовые пирамидки. Отлично, выдохнул Райда. Тарки проникновения, одиночной трансформации и групповой трансформации. Вот чёрт. Я фантастически прокололся на этом деле, но Ты это сделала, Лада. Твой город стал чище, так что не плачь. Не плачь, пожалуйста. Этого всего не могло быть. Я сидела рядом с трупом Карпенко и не могла ни о чём думать. Он был нашим другом, а я просто взяла и пальнула ему в лоб. Лада, подойди ко мне, пожалуйста. Я посмотрела на Райду. Водаласка на его груди была уже ровного алого цвета. Тебя надо перевязать. Я шмыгнула носом, приподнялась и переползла к Райде. Не, уже не надо. Он вяло отмахнулся. Сердце пробито, бесполезно всё. Было бы у тебя сердце пробито, ты бы со мной не разговаривал, буркнула я и взяла выпавший у Карпенка нож. Я разрезала на Райде водолазку. Три отверстия в груди понемногу, но непрерывно кровоточили. Я сейчас что-нибудь придумаю. Я стала подниматься, чтобы поискать что-то для перевязки. Подожди. Стой, резко осадил меня Райда. Сказал я тебе бесполезно. Считай, я мёртв уже. Но ты жив. Мёртв Виталик, а ты с какого-то хрена жив? Тихо. Райда покачал головой. Есть такая штучка тарк. Он у меня в заднем кармане. Раны он не залечивает, но может придержать кровь, не даёт ей вытечь фонтаном. Действие этого тарка уже закончилось. Не надо со мной возиться. Это не поможет. Пара минут и всё. Мне надо только успеть тебя попросить кое о чём. А прощать тебя я не собираюсь, не надейся. Я не этого прошу. Я что мог сделать, сделал. Остального всё равно не вернуть и не исправить. Райда поморщился и тяжело вздохнул. Ты только знай, ничто не было простой забавой. Да, я помню, был нужен крутой футляр со смыслом. Райда горько поморщился, но не возразил. Только сказал настойчиво: "Одна у меня просьба. Ты пощади Алишу". "Что? Далась она мне. Ты будешь в полном праве сделать всё, что угодно. Поэтому могу только просить. Мне больше нечем тебе заплатить и нечем оправдаться. Пощади её, даже если причины не будет". Райда облизнул губы, не сводя с меня взгляд. "Пожалуйста". Я вообще не понимаю, о чём ты. Потом обязательно поймёшь. Райда вздохнула и прикрыл глаза. Кровь из ран потекла бойчее мерными толчками. И тут, я не знаю, откуда она взялась. То есть знаю, конечно, прошла через портал и вошла в квартиру, не представляя, что увидит тут. Алиша возникла на пороге террасы и с отчаянным воплем, полным боли, бросилась к Райде. Окинув его взглядом, она что-то сказала на своём языке. очень требовательно. Райда слабо покачал головой и в ответ произнёс несколько длинных фраз. Алиша побледнела, стала кричать сквозь слёзы, то ли не веря услышанному, то ли протестуя. Но Райда ещё раз покачал головой, потом снова заговорил тихо, но уверенно. В конце он задал вопрос. Алиша молча кивнула, стараясь не разрыдаться. Он протянул руку и даже не погладил, а только провёл по её щеке тыльной стороной ладони. А потом закинул руку Алиша за шею. Она подтащила его на себя, обняла, прижала к себе, как ребёнка. Они оба затихли. Когда в комнату ворвались Эрик и Никита, я просто сидела на полу, глядя, как Алиша баюкает Райда, гладит его длинные пряди, рассыпавшиеся по плечам, что-то тихо и ласково рассказывает ему, словно сказку. Райда уже ничего не слышал. Ладушка, ты цела? Подсел к ко мне Корышов. Я не ответила ему, подняла голову к склонившемуся надо мной Эрику, и меня снова затрясло. Это я, Эрик, я Виталика убила. Дядя только тихо охнул. Я не смогла смотреть ему в глаза и отвернулась. Нечем тебе больше гордиться, Максюша, тихонько прошептала я себе под нос, когда Эрик побрёл осматривать тело своего друга. А ну-ка, проговорил Никита, продолжавшее осторожно поддерживать меня. Давай-ка, я тебя на диван пересажу. Он действительно пересадил, перенёс легко, подняв меня с пола. Я забилась в угол огромного пухлого дивана и просто закрыла глаза. Меня больше не интересовало, что происходило в комнате. Я всё время чувствовала, что Корышев держит меня за руку. Потом раздался голос Алиши. Райда велел передать вам его слова. Этот человек из пограничья, отлучённый. Тот самый, кого мы искали. Он смертельно ранил Райду, хотел добить ножом. Лада его застрелила. На всём оружии теперь её отпечатки. Райда велел, чтобы вы потёрли всё, а потом вложили нож в руку отлучённому, а пистолет Райде. И только тогда вызывали дружину и полицию. Это всё, сурово уточнил Эрик. Всё, подтвердила Алиша. Но спасибо, сами бы не сообразили. раздражённо буркнул Эрик. А тебе лучше исчезнуть отсюда, осторожно и быстро. Уйду обратно по порталу, безжизненным голосом произнесла Алиша. "Лада, я провожаю Алишу, хорошо?" раздался надо мной голос Корошева. "Ты у меня разрешение спрашиваешь?" изумилась я, открывая глаза. "Я тебя не держу. Мне надо знать, ты в порядке?" настойчиво уточнил он. "Нет, Никита, я не в порядке". "Но это неудивительно, правда. Иди куда хочешь". В ближайшее время я с этого дивана точно никуда не денусь. Он погладил меня по плечу и побежал на террасу, куда уже вышла Алиша. Я снова откинулась на пухлую спинку дивана, глядя, как Эрик ходит между двумя телами с телефоном у уха. Потом он подошёл ко мне. Ну, как ты? Жива? отозвалась я, стараясь унять дрожь. А ты? Эрик развёл руками. Многовато событий для одного дня. Прости меня, пожалуйста. Эрик отмахнулся. Совсем ты не о том. Он сел рядом, проверил мой пульс, посмотрел в глаза. Симптомов нет. Эрик, я только сегодня ночью вышла из кокона, ты забыл? После такой встряски возможен повторный. Ты же помнишь, как было с Вероникой? У меня с собой нету успокоительного. А было бы, кстати. У меня есть, сказал подошедший Корышев. Сейчас принесу. Эрик отправился встречать дежурную группу дружинников, а Корышев Повозившись в своём кухонном уголке, принёс мне стакан воды и огромную зелёную пилюлю. Ты уверен, что это не тарг, превратишь ещё меня в неведомую зверушку? Нет, зверушки из тебя, пожалуй, не получится, серьёзно сказал Корошев. Но лёгкий обморок возможен. Для нас вполне заменяет сон, которого мы лишены. Это запрещёнка, что ли? Нет, всего лишь импортная новинка. Я протянула руку, и он бросил мне в ладонь огромную капсулу с жёлтой величиной. Я проглотила её и подивилась, как она не застряла у меня в горле. Корышев заботливо придержал стакан, пока я запивала. Когда Кикимора убивает, выходя из кокона, или во время срыва, она хотя бы не осознаёт этого. А я не представляю, как мне теперь обо всём этом забыть, проговорила я, когда Корышев оставил стакан. Он горько вздохнул и вдруг привлёк меня к себе. Я осторожно погладил по голове. Я ткнулась в его плечо, и слёзы всё-таки полились. И сдержать их было уже невозможно. Мы долго сидели так. Вокруг ужасновали какие-то люди, слышались голоса и странные звуки. Что-то происходило. Может быть, даже нечто очень важное. А Корышев всё обнимал меня, заслоняя от всех. Слёз накопилось на доброе ведро. Но они всё-таки закончились, и мне стало спокойно. Даже как-то почти безразлично. Словно меня уже ничего не касалось. Очень было похоже на дрёму, и это, к счастью, был не кокон. Я не чувствовала ни тошноты, ни вялости, только полную пустоту и безразличие. И вдруг среди этого заторможенного ада надо мной раздался негромкий голос, который я не узнала, но прекрасно расслышала сказанное: Горжусь тобой, родная, ещё сильнее, чем прежде. Я резко отпрянула, отталкивая Корушева, и тут же потеряла сознание.